Глава шестая. Наружу через бойницу первым выбрался Санкас, мотивируя тем, что он мужчина и что почует опасность, если твари вдруг устроили ловушку. Но я сильно сомневалась, будто монстры настолько терпеливые, что им захочется часами висеть на отвесной стене, цепляясь когтями за камни, пока желанная добыча сама упадет в лапы. Так и получилось. Минут через пять, за которые наш лазучик осматривался, он никого не обнаружил и подал знак, что путь свободен. На прощание я улыбнулась Лаэрту и калим которые не поленились подняться под купол башни, чтобы проводить, после чего бочком протеснулась в узкий проход и оказалась на крыше. Вдохнув полной груди, наполненной сыростью воздух, я огляделась. Младший примостился на краешке выступа, который опоясывал башню по периметру, и пристально всматривался в расстилающуюся у подножия картину недавней бойни. Самка с знаками показал, что видит парочку эргалов, залегших на отдых. Насытившиеся они временно не представляли опасности. Если их не будить, конечно, и не прыгать перед мордами, размахивая руками. Но мы вроде слабоумием не страдали, так что пусть себе спят, пока заберем то, зачем пришли. К сожалению, нечего было и думать, чтобы лезть в конюшни. Бедных лошадок разорвали в первую очередь. И сейчас там пировал выводок заршей. Эти твари величиной собаку обладали тучным телом, по бокам защищенным роговыми пластинами. А по хребту от холки до кончика бесшерстного хвоста топорщились острые, как у дикобраза шипы. Тупорылые морды с клыками, круглыми красными глазками и вывернутыми наружу ноздрями вызывали невольное отвращение. Эти падальщики жрали все подряд. От них за сотню метров смердело мертвечиной. Эргалы страшны в ближнем бою, у них практически нет уязвимых мест. Но самыми опасными считались глирхи — быстрые и смертоносные хищники. Повадками и грации напоминали кошек, но домашним хищникам далеко до монстров, в которых глерхи выродились за полторы тысячи лет. Острые наросты, похожие на костяной гребень, имитировали хребет твари и растянулись вдоль позвоночника, а также закрывали лапы, оканчивающиеся мощными когтями. Шерсть представляла собой стальной доспех, в котором ворсинки — острейшие иглы, гибкие и прочные, защищающие от любых ударов, Прибавить к этому жуткую пасть, полную ядовитых клыков, длинный хвост с жалом на кончике, и страшнее монстра во всём Орентале не отыскать. Я рассмотрела тварь в мельчайших подробностях, потому что она разлеглась на вершине крепостного вала и лениво грелась в лучах восходящего солнца. На черных ворсинках зверя поблёскивала запекшаяся кровь. Морда и торчащие в стороны усы тоже окрасились валой. Пока звери разгуливали внутри крепости, спускаться было опасно. Но возле скопления повозок, среди месива из грязи, мусора и человеческих останков, я приметила навёхонькую сидельную сумку. Эльфиры часто пользовались вещами, пропитанными магическим составом. Благодаря чему грязь не налипала на ткань. Очевидно, на этом месте погиб чужак. Значит, в сумке наверняка остались зелья, которые нам так необходимы. Я решила рискнуть. Показав знаками самкасу что намерена спуститься, предупредила, чтобы следил за обстановкой и подал сигнал, если звери вдруг зашевелятся. Мелкий попытался меня отговорить, но я указала на выступы, по которым легко спущусь, заберу зелье и вернусь. Твари даже не почуют моего присутствия. От волнения пересохло во рту и немного шумело в голове из-за охлынувшего в кровь адреналина. Но я мысленно напомнила себе, зачем все это делаю. Выполнила дыхательное упражнение, позволяющее очистить мысли от страхов и сомнений. И только после этого покинула безопасную высоту. Я не зря сняла обувь. Хотя из-за сырости в предутренние часы было ощутимо прохладно. Зато я чувствовала опору, не скользила и передвигалась бесшумно. Только на последнем отрезке пути старые доски на навеса чуть скрипнули под моим весом. А внизу оказалось быстро. Завладела сумкой, которую сразу запихнула в заплечный мешок. Но прежде я убедилась, что зелья внутри не разбились. Иначе какой смысл, если вернусь ни с чем? Перебрав пузырьки, я с тяжелым вздохом констатировала, что среди них нет того самого, которым Рокуэн поил раненого наследника. назначение других зелья я попросту не знала, как и эльфирского языка, на котором написано название. Так, и что делать? Я с интересом посмотрела на перевернутые повозки чужаков. «Среди разбросанного брахла наверняка найдется что-нибудь полезное». Задрав голову наверх, встретилась взглядом с Санкасом. Тот выяснил, у меня при помощи знаков удалось ли достать лечебное зелье. Но я покачала головой и уточнила, какая вокруг обстановка. Мелкий на пальцах объяснил, что звери пока что не проявили признаков беспокойства. «Отлично», — пробормотала себе под нос. «Тогда никто не будет против, если я покопаюсь в чужих вещах». Ступая осторожно, чтобы не наделать шума, забралась на баррикаду и заглянула внутрь. Хорошо, что с утра ничего не ела, а то непременно избавилась бы от завтрака. Обгоданные кости, кишки, кровища. Монстры разорвали эльфиров на куски. Врагу не пожелаешь такой участи, хотя... Эти как раз заслужили. Сами навлекли на танк сурбиду. Из полезного заметила размокшие мешочки с крупами. Они вывалились из перевёрнутой повозки и по ним неоднократно потоптались. Но если убрать верхний слой, под ним наверняка найдутся неиспорченные мешки. Двигаясь на носочках, выбирая относительно чистые участки, я подобралась поближе к вожделенной добыче. Откинула верхний слой мешков и, как предполагала, обнаружила парочку целых упаковок. А ещё эльфирский хлеб, соль и специи. Да тут столько добра, что за один раз не унести. Запасы вяленого мяса звери погрызли, а на безвкусные крупы не позарились даже. Я взялась отложить уцелевшие продукты под навесы и закутать их непромокаемой тканью, которая прежде укрывала повозки от непогоды и солнечных лучей. Если сразу все унести не получится, заберу за два захода. Постепенно, разбирая завал, я вдруг наткнулась на то, чего вроде бы не должно здесь быть — человеческую руку. Синюшная какая-то, поцарапанная, Бр! Вроде бы она еще не успела завонять и испортить продукты. Еще и поэтому следовало поторопиться, чтобы продукты не попортились и не сгнили. От брезгливости меня Маура с самого начала обучения отучела, но все равно было не по себе. Я продолжила разбирать завал в надежде разыскать травы. Один-два фиала с зельями хорошо, но лучше, если у нас будет запас. Было бы из чего осварить я его сумею. Внезапно рука, которая до этого лежала себе мертвенной тушкой, дернулась и схватила меня за запястье. «Ах!» — вырвалась непроизвольно. Не слишком громко, но и не настолько тихо, чтобы меня не услышали. «Пусти!» — прошипела змею и рванулась из схватки. Однако проще было отгрызть собственную руку, чем отцепить эльфирскую лапищу. «Нас же тут вместе сожрут!» «Отпусти меня быстро!» Разозлившись, потребовала от незнакомца и дернулась посильнее. «Помоги!» — попросил он обессиленным голосом. «Вот я ещё эльфиров полудохлых не спасала. Ясно же, что там чужак. Любого сура с заимки я непременно узнала бы. Хватит с меня одного бледнокожего, из-за которого в танк сур пришла беда. Но делать-то нечего. Не сидеть же тут до тех пор, пока твари проголодаются». Злая, как сотни эргалов, я принялась откапывать незнакомца из-под завала. Но так, чтобы освободить частично. Посмотрю сначала, кто там спрятался, пока остальные погибали. Если повезет наткнуться на руку Эна, то... Я на миг запнулась, раздумывая, что с ним сделаю. Да, он ослаблен ранами, но не растерял навыков. Если поймет, что не выживет, то и меня подставит под клыки монстров. Вот же попало. И Санкоса никак не предупредить. Ему не видно с башни, что творится за бортом перевернутой повозки. Ну надо же. Снова он. Мысленно застонала, когда наткнулась на слипшуюся прядь медно-красных волос. Вот ведь нелюдь живучая. Не погиб, значит. Я с еще большим рвением принялась высвобождать парня. Мне не терпелось проверить, помнит ли он меня, или же подпал под воздействие ритуала забвения. Не сразу, но я сообразила, что парня нарочно замаскировали мешками, чтобы защитить но не могло столько вещей одновременно оказаться в одной повозке и равномерно высыпаться на Эльфира. Причем так, чтобы у него остался приток воздуха. Да, пошевелиться он не мог, но ведь чужаки ждали помощь. Стало быть, знали, что наследника будут искать. Хотя бы тело, но обязательно откопают. Тогда зачем это делать мне? Из чувства сострадания? Пфф. Мимолетное ощущение сострадания, посетившее в момент передачи силы. Растворилась в горечи невосполнимых потерь. Я никогда не прощу эльфирам гибель Маора и приемного отца, если ему не удалось спастись. «Руку отпусти», — процедила, насупившись. «Чего, вцепился, как клещ?» «Не раньше, чем объяснишь, кто ты такая и где я нахожусь. Куда подевались мои люди?» Немощный голос куда-то подевался, но отдать должное говорил Рингар тихо. «Ты находишься в танксоре?» «Охотничьей заимке, которую благодаря твоим людям атаковала орда тварей. Танксур, это хорошо, с облегчением выдохнул парень. Ты должна немедленно доложить обо мне старшему. Ничего я не должна. Пусти, я сказала, еще раз дернулась. Но красноголовый гад только крепче стиснул руку. Кто ты такая? Как смеешь так нагло разговаривать с Таном? Давно плете не получала Зови старшего, я сказал. «Командовать у себя дома будешь, а здесь ты никто. Мясо для тварей. Скажи спасибо, что откопала тебя. А не то лежал бы тут, пока звери не обглодали». «Я ведь выберусь отсюда». Угрожающе тихо процедил рингар. «Найду старшего и позабочусь о том, чтобы тебя наказали». «Пф, напугал. Выбирайся и проваливай на все четыре стороны. Но если найдешь Виланда Сура...» Комок подкатил к горлу так, что я запнулась. «Или еще кого-то. Живыми». Тогда я. Голос предательски задрожал. Договаривай, что ты. Ничуть не поверил эльфир, будто мне тяжело говорить. Не буду тебя убивать, вот что. Выплюнула слова в надменное и такое идеальное лицо наследника Кентара. Даже в грязи со слипшимися волосами и чумазой мордахой, на которой драгоценными камнями сверкали аквамариновые глаза. Рингар был безумно красивым и притягательным. Надо же! Как будто я позволю это сделать. Парень посмотрел на меня, как на лишенную. Презрительный взгляд отрезвил и заодно напомнил, из-за кого погибла Маура. Чего это я слюни распустила? Неужели я притяжение заработало заработала? Да мне раздавить тебя ничего не стоит, букашка белобрысая. Распалился Эльфир. Вот я тебе сейчас. Тихо. Расслышав шорох за повозкой, я кинулась вперёд и зажала парню рот ладонью аквамариновые глазюки на миг расширились в изумлении а после вспыхнули злостью молчи прошептал Эльфиру на ухо молчи если хочешь жить новый шорох подтвердил догадку что снаружи кто то есть Рингар резким движением отбросил мою руку но говорить ничего не стал а занялся тем что принялся лихорадочно сдвигать оставшиеся мешки высвобождая ноги то что к нам подбиралась тварь «К не ходи. Вопрос только в том, какая именно. Эргалы не охотятся там, где добычу себе присмотрел Глирх. А вот смертоносная кошка запросто перехватит добычу у слабого хищника». Отодвинувшись в уголочек, я принялась сооружать вокруг себя стену из мешков. «Эльфирский дурень пусть откапывается и лезет на рожон если так хочет. Может, звери меня не заметят, когда будут его жрать?» Проклятье, мои бедные нервы не выдержат, если подобное произойдет на моих глазах. Собственно, дураком Эльфир не был. Едва он высвободился и осмотрелся, то увидел картину жуткой бойни. Побледнел, как снег, весь подобрался. Я понять не успела, откуда в его руке взялся меч. Но вместо того, чтобы встретить противника грудью, парень забился под повозку туда, где я для себя обустроила маленькое убежище. Еще и прижался тесно придавил костлявым телом, что я ни вздохнуть, ни возмутиться не успела. Рингар сдернул остатки тента и укрыл нас прежде, чем тварь оказалась поблизости. Эргал. Молча констатировала я печальный факт, заметив щелочку щёлочку мохнатую серую фигуру. Значит, поблизости еще и глирх отирается. Так что сидеть нам тут, не издавая ни звука, очень долго. Внезапно в глубине двора раздался грохот. Тварь замерла на мгновение, а после мощным прыжком перемахнула через повозку и помчалась к источнику шума. Санкас! Я выдохнула с облегчением. Забыла, что мелкий следил за обстановкой. И наверняка увидел, как к нам подбирается Иргал. Это он отвлек тварь, чтобы я успела выбраться. Больше некому. Слезь с меня. Процедила в лицо Эльфиру. Нужно убираться, пока твари отвлеклись. Другого шанса не будет. Что здесь произошло? Давай позже поговорим, когда окажемся в безопасности. Тебе Иргала мало, так поблизости еще Глирха разгуливает. Я бы не рискнула с ним сталкиваться. Да и тебе не советую. Ладно, согласен. Какой у нас план? План? Нет никакого плана. Соберём все, что может пригодиться. Еду, травы, зелья. И вернемся в башню. Эльфир удивил тем, что не стал спорить. Он быстрее сориентировался среди творящегося вокруг бардака и раздобыл еще одну сумку, куда сложил продукты. Попутно закинул на плечо лук старинной работы и колчан со стрелами. Нашел в грязи кинжал и золотой медальон. Последняя находка явно расстроила наследника, но он не подал виду. Только упрямо поджал губы и продолжил сборы. Я отважилась выглянуть из-за повозки, чтобы оценить обстановку и пути отхода. С красноголовым довеском вряд ли обратный путь окажется легким. Умеет ли рингар передвигаться бесшумно? Сможет ли быстро забраться на крышу? Удащавая, перевитая мышцами тела говорила, что парень не брезговал физическими нагрузками. Но кто знает, на что он действительно способен. А еще я старалась не думать, как встретят рингара братья. Ведь это эльфиры спровоцировали атаку тварей. Из-за наследника Кентару убили Маору. И погибло много храбрых охотников. Законы гостеприимства нарушены. Суру будут в своем праве, если пожелают справедливой расплаты. Внимательно оглядевшись, я невольно поежилась, не обнаружив Глирха на прежнем месте. Вероятно, его также спугнул шум на заднем дворе. Теперь следовало быть вдвое осторожнее и внимательно смотреть по сторонам. Думаю, сейчас самое время пересечь открытое пространство и спрятаться за выступом крыльца. Прошептал мне в ухо ренгар обдавая кожу легким ветерком дыхания. Вон там удобная балка. Можно легко забраться на площадку перед дверью. Как быстро нам их откроют. Долго торчать на виду опасно. «Двери?» Развернулась к парню, и наши лица оказались непозволительно близко. Никто не откроет. Потому что никто не станет рисковать из-за нас жизнями остальных. Тогда как мы попадем внутрь? Эльфир нахмурился и почесал макушку. Если не ошибаюсь, это единственный вход. Я молча глазами указала наверх и ехидно усмехнулась. Что? Не ожидал? Ну, допустим. Наследник недовольно скривил губы. А дальше? Заберемся внутрь через больницу? Мм, да? Прищурившись ренгара, оценил расстояние, которое требовалось преодолеть, и размер проёмов. И как ты себе это представляешь? Перевел взгляд на себя, явно оценивая габариты. Есть еще варианты. Я покачала головой, понимая, что не подумала о такой мелочи, как размеры парня. Это мы с Анкосом в силу худощавого телосложения запросто протиснемся в узкую щель. А у рингара с этим будут проблемы. Может, ты попросишь охотников открыть дверь хотя бы на 10 секунд? Мне хватит, чтобы оказаться внутри. Предложил вариант красноголовый. Я молчала, обдумывая аргументы, которые убедили бы охотников и братьев это сделать. Будь на месте чужака ученик или сур, речи не возникла бы о возможном риске. Но эльфир, можно сказать, виновник бед, что обрушились на танк сур. Ради него никто палец о палец не ударит. Сур ещё зверьё натравит и специями парня приправят чтобы его наверняка сожрали. Стоит ли говорить Рингару об этом? Я не рискнула, опасаясь, что он не отпустит меня обратно. «Они не откроют, да?» Ренгар и сам сообразил, что к чему. А как же законы гостеприимства? Вы первыми их нарушили, когда убили Мауру Суру. Травницу, что спасла тебе жизнь. Она была моей наставницей. Мраморное лицо эльфира подернулось пеленой, когда посмотрела на него сквозь проступившую влагу. Не может быть, это какая-то ошибка, отшатнулся ренгар, побледнев. Это случилось на моих глазах. Я видела, как Тан Рокуэн вонзил ей нож в спину. А когда я спросила, за что? Он ответил, что такова благодарность за спасение наследника Кентара. «Я не верю», — разозлился парень. «Ты все выдумала. Дядя не мог так поступить. Знаешь, что с тобой будет за обвинения ложное обвинение?» «Ложное?» «Меня затрясло от несправедливости и обиды. Это, по-твоему, тоже ложь?» Вслед за Маурой Тан Рокуэн намеревался избавиться и от меня. Дёрнув ворот рубашки, показала следы на шее от мужской лапищи. «Ты такой же неблагодарный зарш, как и твой родственник. И зачем я только согласилась?» Осеклась, сообразив, что чуть не сболтнула лишнего. «Вот я дура. Трачу драгоценное время на поганого эльфира, когда там умирает брат». «Стой, ты куда?» Дернулся вслед за мной рингар, когда я выскочила из убежища и помчалась к башне. «Да стой же там!» «Мамочки!» На полном ходу я резко затормозила, неловко плюхаясь, навзничив грязь. Навстречу скались громадной зубастой пастью, выскочил и ргал. Я замолотила руками и ногами, отползая как можно дальше. Затем подскочила, поскользнулась неловко. Чудом удержала равновесие и дернула в противоположную сторону. Отхлынувшего в кровь адреналина потемнело в глазах. Я не разбирала дорогу, петляя, как заяц, прыгая из стороны в сторону и чувствуя смрадное дыхание, скачущей по моим следам твари. Сама не поняла, как оказалась на спортивной площадке. Стрелой взлетела на столбы и по ним припустила еще быстрее. Монстр не мог достать меня на высоте. Но ему хватало сил, чтобы в азарте погони выдирать из земли столбы. К одному эргалу скоро присоединилась еще парочка. Твари целенаправленно загоняли меня в ловушку. Один почти достал, подловив на моменте, когда я оступилась и сверзилась на землю. Тварь уже разъявила пасть, чтобы отхватить сочный кусок моего тельца. Когда ей прямо в глотку вонзилась стрела, а следом еще одна. Эргал заверещал, угрожающе размахивая когтистыми лапами. Я увернулась и подхватила сумку, которая едва не слетела из-за лопнувшей лямки. «Беги к конюшням!» — услышала окрик Рингар. Ещё одна стрела со свистом вошла в глаз второй твари, отчего-то пронзительно завизжала. Пользуясь моментом, я припустила в указанном направлении. Зарше менее опасно, чем ргало, похожие на мутировавших медведей. Забираться внутрь деревянного строения я поостереглась, предпочитая крышу. С левой стороны располагался навес с открытыми стойлами, которые я часто использовала, чтобы запрыгнуть наверх. Вот и свернула к нему по привычке когда обратила внимание на странное движение в чердачном окошке. Чуть не споткнулась, когда сообразила, что увидела. Знак. Мне подали знак, что в конюшне спрятался кто-то из своих. Над стойлами под остроконечной деревянной крышей охотники оборудовали сеновал, куда складывали заготовленные на сезон дождей скошенную траву. Там иногда ночевали чужаки или прятались от гнева наставников мальчишки. Приставная лесенка отсутствовала. Но она и не требовалась. Главное — не привести за собой хвост. А для этого следовало пропетлять по двору, рассыпать порошок, отбивающий запах, и только после этого забраться внутрь, так, чтобы иргалы не выследили. Плёвая задача, учитывая, сколько раз я ее проделывала.